Осад стал мягче, и океан ведет себя немного спокойней. Лодку не заливает. На волны, которые поднялись в последние дни, произвели на нас такое впечатление, что в воспоминаниях волнение Черного моря представляется совсем пустяковым. Юлия проснулась, и я вижу, что она улыбается. В последние дни она чувствует себя лучше. Веселость вернулась к ней. И она улыбается даже во сне. Мы страшно исхудали, но сил нас много. Кажется, что можно плыть дальше и пересечь Тихий океан. Наша худоба нас не смущает. Это в порядке вещей. Проверяя динамометрию мышечной силы, устанавливаю, что она сократилась на 25%. Впрочем, чтобы это понять, не обязательно делать измерения. Руки стали не так сильны. В коленях появилась легкая дрожь. Это от того, что ноги явно мало двигаются, мы редко находимся в стоячем положении. Стоять просто негде. Ноги не имеют прочной опоры, и большинство двигательных усилий передается через мышцы рук. Сердце работает как часы, пульс нормальный. 60 ударов в минуту. Температура тела и у меня, и у Юлии не отклоняется от 36,5 градусов. И так мы полностью акклиматизировались. Никаких следов морской болезни. На душе весело. Морской пейзаж поднимает тонус. Не в нем ли кроется причина моей любви к путешествиям? 23 июня, Юлия. Южный крест. Насколько богаче жизнь Атлантики по сравнению с Черным морем? Конечно, мы не встретили в ней классического летучего голландца или морского дьявола, но ежедневно видим необыкновенных птиц, водорослей, летающих рыб, а в начале путешествия и разнообразные суда, среди которых выделялись парусники, вольные скитальцы морей. Вечером мы лежим под нависшим над нами сверкающим южным небом, лежим под полярной звездой и южным крестом и говорим о Яне, друзьях, будущих экспедициях а софийских улицах а созополе это лучшие наши часы южный крест меня разочаровал я думала что он состоит из тысячи маленьких звездочек непрерывно мерцающих отчего крест должен быть большим и сияющим рассеивающим свет по всему небу ничего подобного большая медведица куда внушительней южный крест состоит из четырех звезд Если их крест-накрест по две соединить прямыми линиями, то и получится крест, скошенный в одну сторону. Есть звезды, которые я люблю больше других. Я сочинила о них песенки. О многих звездах, о Полярной, о Сириусе. Южный крест мне не понравился, и моей песни о нем нет. Небо я знаю наизусть. Я столько дней глазела на него, что хорошо усвоила, в какое время появляются звезды, откуда восходят и куда заходят. Глядя на них, я представляю, что я на рядом и рассказываю ей о звездах. Представляю, как она будет удивляться, как будет задавать свои наивные вопросы, что за люди живут на звездах, есть ли у них маленькие дети, много ли там детей». 24 июня. Дончо. Снова саргасовые водоросли. Опасности. Ураган. Всю ночь не сомкнули глаз. Поднялся сильный ветер, и Джу полетела по волнам. Я спутал фалы и таксель и снасти загремели, как пушки. Испугался, что стаксель порвется. Неожиданное усложнение в управлении, а я думал, что знаю все. Вокруг поле саргасовых водорослей, они радуют глаз, но оплетают лаг. Несколько дней подряд мы пытались счищать их, но скоро бросили это занятие. Идем без лага. Ветром сдуло карту западного побережья Гаити. Когда достигнем этого района, мы даже не будем знать, где находятся маяки. Придется уподобиться Колумбу и его сподвижникам, которые продвигались вперед буквально на ощупь. Разница лишь в том, что его парусники были быстроходнее. Их скорость равнялась к десяти узлам против пяти наших. Потеряли мы и подробную карту прибрежных вод острова. У нас есть несколько общих лоций и карт Атлантического океана, и мы будем по ним сверять наш курс. Обидно то, что эта участь постигла нас на самом последнем этапе нашего плавания. Если мы увидим маяк, то не сможем определить свое местонахождение. Таким образом, слепая стихия лишила нас самого надежного способа ориентации.